22 марта 1945 года городская полиция доложила о 20 204 обнаруженных телах вместо единички, якобы стертой советской комендатурой, приписанной кем-то 0. В 1963 году сам Ирвинг с негодованием отозвался от ТВ-47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 заместителем начальника медицинской службы города. Фунфак обратился к Ирвингу с пространным письмом, в котором подчеркивал, что он, а, никогда не занимал официального поста в городской медслужбе, б, никогда не видел подлинника ТВ 47, в, о 140-180 тысячах убитых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 Ирвинг продолжал титуловать фунфака заместителем начальника медицинской службы, ответственным за кремацию жертв. В самом деле доктор был скромным урологом и всячески рекламировать ТВ-47. Например, в марте 1965 года он обратился к своим итальянским издателям с предложением внести коррективы в уже готовый текст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 от 4 апреля упоминались 22 096 убитых. Больше Ирвинг на ТВ-47 не ссылался. Летом 1966 года даже написал письмо о так называемых «Новых германских документах» в редакцию Times. Кроме того, он в порядке частной инициативы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 рыдающих над убитыми из гражданского населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом. Писал, между прочим, друг Ремфорда генерал Икер. «Мне думается, что неплохо было бы мистеру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что и фао 1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 При налете убило 135 тысяч жителей Дрездена. Но я не забываю, кто начал войну. И еще больше сожалею, что более 5 миллионов жизней было отдано англоамериканскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма. Такие дела. Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее.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 на первый взгляд, весьма добросовестно написанная. Книга Ирвинга. Будем помнить, что Курт Вонегуд — писатель. Более того, писатель-фантаст и пацифист, что немаловажно, и пережил войну. Очень хочется ему верить, когда читаешь. Бомбардировка Дрездена была чисто эмоциональным всплеском.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 Париж, Вена или Прага, а в военном отношении угрозу он представлял не большую, чем свадебный торт. Повторю еще раз. Бомбардировка Дрездена не дала нашей армии продвинуться вперед хотя бы на тысячную долю миллиметра. Можно, конечно, изучать историю Второй мировой войны по Вон и Гуту, Однако можно обратиться и к воспоминаниям другого американского военнопленного, полковника Харольда Кука. Я своими глазами видел, что Дрезден был превращен в военный лагерь. Тысячи германских солдат, танки и артиллерия, грузовые составы, вытянувшиеся на целые мили, все это двигалось на восток, навстречу русским.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 Те, кто выставляет Германию жертвой западных плутократий и коммунистической тирании, или просто пытается поставить знак равенства между Гитлером и антигитлеровской коалицией, подчеркиваю всей коалицией, ибо тот же самый Иорг Фридрих, который представил бомбардировку Дрездена, а также Хиросимы и Нагасаки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 Наций номер два. Он лжет, зная, что кто-то ему непременно поверит. И верят же». К слову, в Дрездене существует не один памятник жертвам бомбардировки. Первый монумент поставили еще в 1948 году на кладбище Хайдерфридхоф, где в братской могиле похоронены тысячи убитых. У этого памятника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 Офицерах и джентльменах, так сказать, отлично, уживается с мифом о, так сказать, миллионах изнасилованных немок. Вынужден еще раз заметить, что Дрезден – не единичный, вполне типичный случай. Есть в Германии города, которым были причинены более значительное разрушение и где погибло больше людей, причем не в последние месяцы или недели войны.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 или цивилизовать, а те, кто пытаются это сделать, скорее всего, потерпят поражение. Для меня это и есть урок Дрездена. Маршал ВВС Роберт Сондби Десятое. Заключение. Бесспорно. Событие 13-15 февраля 1945 года в Дрездене.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 и не тратил время на обсуждение легенд и мифов. В заключение приведу слова Штефана Фрица, пастора церкви Фрауэн Кирхе, сказанные в 60-ю годовщину бомбардировки. «Дрезден не был невинным городом. Он был нацистским городом. Мне нечего к этому добавить».